Глава восьмая. Крестительница. Конец зимы 1583 года. Полуостров Ямал. Как обычно, от острога ватажники отплыли вечером. Остяк и сертя впереди в самом первом, грубо отесанном челноке, вырубленном казаками еще в Верховьях. Майони был в своей малице без пояса саблей и безбубно. Метаюки выстрепавшийся в конец кухлянки и без ремня. Вместо трофейного поясного набора вождя-сертя она обвязалась двойной веревкой, сплетенной из лыка, на которую повесила мешочек с отколотым камнем, костяное шило и иглу, пару кусочков замши и кое-что из шаманских мелочей, на которые среди прочего хлама никто бы внимания не обратил. Зато на дне челнока, накрытые лубиной рогожей, лежали два бивня-тройрога, ну и кое-какие припасы в дорогу, конечно же. Митаюкине была родовитой шаманкой. Чужие чувства, иногда и мысли, ощущала отлично. И чтобы заметить исходящую от маленького дикаря Ханта ненависть и талант не требовался. Паренек этого даже не скрывал. Посему девушка и не пыталась с ним заговорить. Ничего, кроме грубости, не услышишь. Главное, чтобы дело свое справно исполнял, а там пусть хоть удавится от злобы. Маленькая, длинная и почти ненагруженная однодревка двигалась заметно быстрее, нежели глубоко сидящие большие лодки казаков, и потому вырвалась вперед сразу, оставив путников далеко позади. К рассвету караван из струга и двух лодок окончательно растворился в тумане за двумя излученными. Само собой, в первую ночь они плыли без задержек, дабы дозорный с летучего болотного ящера не заметил путников, идущих в колдовские земли. Утром Маюни останавливаться тоже не стал. Долбленка была мала... Принёк прижимался ближе к берегу, скрываясь под прибрежными кустами, так что заметить однодревку с высоты было почти невозможно. На третий день берега украсились уже крупными деревьями, а потому и прятаться особо не потребовалось. На четвёртый кроны местами и вовсе смыкались над головой. На шестой лазутчики уже подобрались к местам былых сражений. «Если кого встретим, говори поменьше. Ты себя выдашь», — предупредила юная шаманка. «Глупого, нелюдимого охотника изображай и хрипи, будто болен. Запомни, меня зовут Митаюкине. И если я вот так пару раз сожму и разожму пальцы, то окликай, маши рукой. Мало ли мне от собеседника нужно будет избавиться. Воины порой бывают ужасно надоедливы». Вскоре впереди показалась многократно политая кровью луговина, ныне тихая и мирная, успевшая даже зарасти сочной травой. «Брод я вижу, поворачивай», — распорядилась шаманка. «Нам нужна вторая левая протока». Сертя недовольно буркнул, словно выругался паренек, но послушался. Одна древка покатилась по течению. До примыкания первой протоки было всего час пути. Они проскочили ее совсем недалеко. И как только впереди появился просвет, Майони неожиданно повернул в него. — Ты чего? — возмутилась Митаюки. — Нам вторая нужна. — Проверю, — односложно ответил паренек, притыкая лодку носом к берегу. Спрыгнул за борт, по мелководью прошелся вперед, вскоре скрывшись за излучиной. Почти сразу вернулся, забрался на корму и мрачно погнал долбленку вверх по течению. — Ты куда? — повысила голос шаманка. — Нам нужна вторая. Майони хмуро на нее посмотрел, и Митаюки ощутил у него внутреннюю борьбу чувств, что-то между желанием стукнуть веслом по голове или успокоить. Победило второе. Паренек указал на берег, на корни выдающихся в русло растений. «Царапины видишь, да? И там, под тем берегом. Когда тут плавали, на излучине или течение выносило, или сами близко поворачивали и задевали, да? Тут ходит много лодок. Тебя обманули. Путь к селению здесь». Охотника наполняла уверенность в своей правоте, и потому спорить девушка не стала. В конце концов, гребет он. Если ошибется, сам виноват, самому больше плыть. Челнок продолжал пробираться выше, изгиб за изгибом, и вскоре они миновали пляж с утоптанной за ним травой и ломаным кустарником. Тут явно была чья-то стоянка. Майони победно глянул на спутницу. Митаюки пожала плечами. Еще излучено, и впереди открылось густо заросшее камышами болото. Протока сузилась, но зато стало глубже. Паренек даже не доставал веслом дна. Еще сотня другая сожжений, и русло раздалось, превратившись в заросший ряской пруд. Течение исчезло. «Вон протока!» — заметила разрыв в камышовой стене шаманка. Паренек навалился на весло, направил нос лодки в проход, и уже через десяток шагов камышовые заросли оборвались, уступив место низкорослым осинкам. Впрочем, берег поднимался, и за чахлыми деревцами величественно вздымались вековые сосны, понизу опушенные лещиной и можжевельником. В нос едко ударило едко кислым смолистым ароматом, перед лицом промелькнули несколько стрекоз, послышалось стрекотание птиц. — Мы миновали видовской круг, — прошептала шаманка, крутя головой. — Наговоренная защита от чужаков. Где-то здесь должен быть обережный амулет. — Чего бормочешь, да? А ты молчи и помни, о чем я тебя предупреждала. За склонившейся к воде лещиной открылся узкий песчаный пляжик, скорее даже спуск к воде. И на нем стоял могучий воин сертя, высокий, статный, загорелый, в замшевой, бедренной повязке до колен, украшенной на поясе беличьими хвостиками и роскошными ножными, с из них резной костяной рукоятью. Левая нога была чуть отставлена к древку копья, которое воин удерживал полусогнутой рукой. Кожа влажно блестела, под ней мелко подрагивали упитанные мышцы. Суровый подбородок, выставленный вперед, зачесанный на затылок и стянутый ремешком волосы. Было чего тревожно забиться девичьему сердцу. «Ах!» — невольно выдохнула юная шаманка Майони. «Греби к берегу». «Кто ты такая и куда держишь путь?» Величественно спросил ее воин. «Я? Я метаю кине из Яха-Ивара, с озера». Девушка махнула рукой на юг. «На реку отселились с семьей, да обносились сильно. Хотим с братом бивни Техтиорда на кухлянки меховые выменить». Шаманка приподняла рогожу над днище. или хоть на мех для кухлянок. А у вас тут такое маленькое селение?» «Наше селение огромное и могучее», — выпятил грудь воин. «Но оно дальше, за двумя излучинами, на великом озере стоит. Мы же здесь охраняем подступы дальние, дабы ворог не добрался». «А разве этим, по обычаю, не молодые шаманы занимаются?» — удивилась Митаюки. «Мало осталось шаманов», — потухнув взглядом, ответил дозорный. «Вот нас и ставят». «Так вы тут и за шамана, и за воина?» Настрое, услышав девичий голос, вышел на открытое место еще один сертя. Выставил вперед плечо, полусогнул руку, демонстрируя сильные мышцы. «Вы мужчины или юноши? Избранницы уже есть?» Метаюки, прекрасно зная о своей непревзойденной красоте, выбралась из лодки, поднялась наверх, прошла по тропе. Воины устремились следом. Лагерь дозорных был невелик, но удобен. Навес, три гамака, кувшины с мучным отваром, плетеный оберег между деревьями. Юная шаманка подошла ближе, прищурилась. Сплетение знаков неба, земли и вод темная точка жертвенной крови в центре, окаймляемая звездой жизни. Все четыре символа соединены одной тонкой нитью. Метаюки вспомнила, как воспитательница предупреждала их о частой ошибке начинающих шаманок. Они не принимают жертвенную кровь за знак. Но если эта маленькая точка не увязана с остальными в единое целое, Амулет не обретет силы, не будет спасать и предупреждать своих владельцев. «Вы же говорили, вас трое», — обернулась она к широкоплечим, лоснящимся красавцам. «Один всегда в дозоре», — указал на макушку сосны второй воин. «Не отрывает взгляд от болота, дабы никто не мог проникнуть незамеченным». «Неужели вам не страшно одним среди густой чащи?» Восхитилась Митаюки, увидела под ногами обломанную веточку, подняла и как бы в задумчивости сунула в зубы. — Мы воины, и нам не страшны никакие опасности, — дружно выпитили грудь храбрецы. — И у вас нет избранниц? — девушка пару раз сжала пальцы. — Мы еще ищем! — Митаюкине! — крикнул Маюни, похлопав ладонью по борту лодки. митаюкине воины повернули головы к реке и шаманка быстрым движением палочки оторвала нить от центральной точки тут же приняв прежнюю позу соблазнительно повела плечами нам надобно на вселение пробралась она мимо юношей хорошенько притиснувшись каждому но ведь вы обо мне не забудете когда придет время выбора я постараюсь приплыть она спустилась вниз чуть отпихнула лодку забралась и повернула голову не сводя восхищенного взгляда с воинов негромко спросила ты заметил дозорного на дереве да с ним будет трудно он видит куда дальше нежели летит стрела с воды не достать а лесом мы его не знаем казаки хитрые они придумают да В голосе и чувствах паренька впервые не появилась ненависти. Вернее, ненависть осталась, но обращена была уже не на шаманку. Все свои эмоции Маюни вложил в силу грибков, и челнок помчался дальше с такой скоростью, словно плыл по течению, а не против него. Вскоре берега разошлись. Путники оказались на круглом просторном озере, пересечь которые на веслах быстрее, чем за час, было невозможно. Сертя любили селиться на берегах озер, где в было и воды, и свежего воздуха, и рыбы, и зверей. И, что не менее важно, где принято любоваться закатами и восходами, игрой теней и света, красотой природы. Здешнее селение тоже выглядело красивым. Святилище, походящее на замершего перед прыжком неодолимого Нуэра и укрытое его же шкурой, дом воинов, крыты шкурами тавлынгов, и отделенный от общего селения дом девичества, крытый шкуры длинноголова, изящного и крупнотелого, и почти недоступного врагам, каковыми и надлежит быть настоящим женщинам. Митаюки кольнула в сердце детскими воспоминаниями и сразу отпустила. Она не могла поверить, что со времени ее беззаботного ученичества минула всего одна зима. Ей, казалось, прошла уже целая жизнь. «Ты, главное, не разговаривай», — уже в который раз напомнила Сертя Приньку. «Греби к берегу, к перелеску, к причалам не приставай, хозяева иногда обижаются». а нам споры ни к чему. Когда челнок приткнулся в пологий травяной край, поросший осокой луговины, Майони, выпрыгнув, полу вытащил одну древку, спрятал под рогожку весло. Пошли, — оправила кухлянку юная шаманка. И повела паренька вовсе не на центральную площадь, где бегали дети и тренировались войны, а на край селения, к дальним от светилища чумам. Там свернула грядкам, на которых росли различные приправы и коренья. Поклонилась одной из женщин, рыхлящих землю. Хорошего тебе дня, хозяюшка. Беспокоит тебя дева Митаюкине из далекого Яхаевара, живущая ныне с родителями на особицу. Нет ли у тебя сына, каковой хотел бы украсить свое жилище достойными настоящего воина украшениями? «Хорошего тебе дня!» — гостья из далекого Ехаевара, выпрямившись, отерла лоб кореглазая огородница. Вытертая малица, темные, запаленные волосы, усталость во взгляде и эмоциях. Женщина лет тридцати, уже забывающая далекую молодость с ее мечтами, клятвами, стремлениями. «Зачем тебе мой сын, Митаюки?» «Нам в семье не удается охотиться», а одежда истрепалась. Зато у нас есть два бивня-тройрога, которые украсят любое жилище и покажут силу и могущество его хозяина. Мы хотели бы обменять бивни на новые кухлянки или меха для них. «Ох, дитя мое, не вовремя ты пришла с такими просьбами!» отерла лоб женщина. «Ныне крест селения нашего... Племя дикарское объявилось, злобное и бесчисленное. Угодья наши топчут, леса портят, звери распугивают. Воины и шаманы наши многими сотнями ворога сего истребляют, однако же меньше его все не становится. Уже многие храбрецы головы свои в битве сей сложили. Иные к братским селениям разъехались помощи искать. Ныне у нас бивнями не хвалятся. хвалятся походами. «Но ведь в селении дикарей воины не пустят?» — испугалась Митаюки. «Заночевать здесь можно, али бежать лучше, без промедления? Полон ли ваш дом мужей?» Мыслю, с полста воинов имеется. Да и помощник верховного шамана, на совет отъехавшего, тоже колдун умелый. И не один, есть еще юноши, обученные Да шаманки опытные? Нет, не ворвутся. Супротив мудрости, числом не справится. Они же дикари. Да, согласилась Митаюки, шаманы наши даже с менквами управляются, а уж простых дикарей приструнить им и вовсе несложно. А не посоветуешь ли, хозяйка, может, все же найдутся те, у кого чумы новые али сыновья мужают? Вдруг все же понравится тут кому-либо мой обмен. Все же не каждый дом способен бивними рога на входе похвастаться. Могучий сие зверь так просто не дается. «Попробуй к самому крайнему чуму сходить», — подумав, указала вдоль огородов женщина. «Благодарствую, хозяюшка». Низкая поклонилась Митаюке, жестом позвала за собой паренька и пошла в указанном направлении. Так, переходя чума к чуму, сетуя на плохую охоту, на разгул расплодившихся дикарей и беспокоясь о спокойном ночлеге, юная шаманка узнала, что воинов в селении не просто всего полсотни осталось, но и то, что из них только с десяток опытных А остальные юнцы совсем только-только драться учатся. Что из умелых шаманов в святилище остался лишь один, да несколько его учеников, талантливых, но всего лишь учеников. Что изрядная часть мужчин полегла в схватках с бесчисленными кровожадными дикарями, настолько тупыми, что колдовству не за что зацепиться в их разуме и давящими самых могучих воинов своим числом, Закапывающих их своими мертвыми телами, отчего сертя просто задыхаются под тяжестью вражеских трупов. Когда шестая собеседница внезапно заинтересовалась бивнями, Митаюки чуть не выргалась. Столь большим было ее разочарование, но никуда не денешься. Обещала, надо меняться. Вместе с пожилой хозяйкой они отправились к озеру. Маюни откинула рогожу. показывая товар. «Эх, какие!» — восхищенно цокнула языком женщина. «Я и не думала, что столь огромные бывают». Неподалеку от нашего дома утонул, поспешил развеять любые подозрения Митаюки. Отец Токма успел два рога отломать да мясо чуток срезать, а после пропала туша. Но и ровести ему тащили, Охотно поверила в историю явно знатное здешние сердце. Они как за тушу драться начинают, а крест Токма деревья трещат. Ладно, так и быть, сговоримся. Но Токма при условии, что вы их до чума донесете и по сторонам от входа стаймя вкопаете. — Воля твоя, хозяйка! — кивнула Митаюки. — Все сделаем. По очереди дотащив тяжеленные бивни до нужного дома, молодые лазутчики чуть передохнули, после чего взялись за работу. Юная шаманка, стоя на коленях, рыхлила острым камнем землю, Маюни ее выгребал. Пожилая, сертя, ходила рядом и, видя, как споро продвигается работа, довольно потирала руки. — Муж вернется, ахнет. — Чем у тебя богаты, хозяйка, — Не переставая рыхлить, утоптанный песчаник польстилами метаюки. «Видно, что муж — вождь великий. В поход вестим ушел». «Нет, к соседям на Белое озеро, с верховным шаманом поплыл. Помощи просить», — ответила Сертя. Совет молчит почему-то. «Поначалу мудрейшие из мудрейших нас защитить согласились. Даже шаманы сильнейшие к нам сюда собрались». Однако же мудрецы сии ныне куда-то пропали. Передумали вестима. Приходится иных помощников искать. И скоро муж вернется, уже обнаглев, спросила шаманка. Решились на сие пять дней тому. Пути ровно столько же, стала загибать пальцы хозяйка. Там отдохнут с дороги, камла обще проведут, совет устроят. Да обратно пять дней. Вести моток мы, через десять дней ждать нужно. «Коли песок вокруг водой каждый день поливать, до да ногой хотя бы притаптывать, то через десять дней насмерть врастут», — посоветовала девушка. «Как деревья корнями прирастут». «Детям младшему кажу, кивнула сердтя. «Совет добрый, благодарю». Женщина сходила в чум, Вынесла закончившим работу гостям две сшитые из небольших кусочков меха кухлянки, разномастную россыпь треугольников и квадратиков. Видать, из обрезков делала, чтобы не пропадали. Но получилось красиво, прямо лучше цельных. Протянула кувшин. «Вот, и спейте. омаялись, наверное». «Благодарствуем, хозяюшка». Передавая друг другу кувшин с густым, чуть едким киселем, молодые люди быстро осушили его до дна, после чего отправились на озеро, ополоснулись, переоделись в новую одежду. День подходил к концу, и по краям главной площади уже вовсю полыхали очаги, на которых жарились мясные туши, запекалась рыба, варились коренья. Сертя, понятно, не знали голода, имея возможность одною своей волей приводить на убой любого лесного обывателя и загонять рыбу прямо в корзины. Посему каждый, кто желал, мог кушать то, что хочет, и безо всяких ограничений. Зная о сём, Метаюки смело повела спутника к кострам. Выбрала тот, где собралось побольше женщин, с которыми она беседовала. Нарезала себе и майонье ломтей жареного мяса. «О, юные гостья!» — окликнула ее одна из женщин. «Ну как, сменялась?» «А то! Нравится?» — Митаюке покрутилась, расставив руки. «Да ты просто красавица! Воины как бабочки на цветок слетаться будут!» «Юная еще для воинов! До новой весны подожду!» — ответила девушка. «А по мне так вполне созрело. Твои бы слова до да красивому воину в уши. Жалко сыновею тебя нет, рассмеялась шаманка. Этим милым женщинам она уже казалась своей. После ужина прошло камлание, обращенное к духам ночи и Номторуму, а не с покоя и благоденствия. Шаман в костяной маске, делающий его похожим на человека с голым черепом вместо головы. прошел кругом вокруг священной березы. Он бил в бубен, призывая внимание великого доброго бога. Колдуны разошлись вдоль берега и пропели возвание умиротворяющие духов ночи, убеждая их уснуть и не причинять вреда мирным сердцам. Принесенная в жертву ящерица напиталась силой оберег, висящие на нижних ветвях священного дерева. Будучи сплетен из прутьев ивы, лютиковых лиан, жил животных, составляющих знаки воды и земель, символы богов и демонов, имена прародителей и младших детей, этот оберег накрывал своей мощью все озеро. И если здешним обитателем будет грозить беда, то он завянет, обвиснет, заплачет кровавыми слезами, предупреждая о болезнях, нашествиях дикарей, наводнении или урагане. Именно поэтому подобные большие родовые амулеты висели открыто на людных местах, дабы все сертя видели, что селению ничего не грозит, что они могут жить спокойно, не боясь опасностей и несчастий. Разумеется, наводнение, ураганы и даже непогода в священных землях сертя, созданных мудростью великих предков, были великой редкостью. А про войны и нашествие дикарей никто и вовсе никогда не слышал. Но вот болезни, даже мор, бывали. Да еще иногда случалось бешенство у мирных травоядных ящеров, и монстры начинали носиться туда-сюда, драться, кидаться на все, что только движется, или просто не нравится. И если такому созданию попадалось на пути человеческая деревня, «Ох, лучше и не думать. Лучше сразу куда подальше убегать». «Ты как наешься, к челноку иди», — шепнула на ухо мою недевушка, — «спать ложись, а мне еще сделать кое-что надобно». Пока шаман с учениками и мудрые колдуньи общались с темнеющими небесами и глубокими водами, Метаюки отошла к перерезку. отделяющему дом девичества от остального селения. Нашла среди травы играющих ящериц, оглушила одну своей волей, поместила на прихваченный собой кусочек кожи, сложила края и тщательно, как можно крепче, замотала горловину, чтобы уж точно не выбралась. Ушла в перелесок и затаилась там среди зарослей — дабы кто-нибудь из новых знакомых не позвал ее к себе домой, не захотел приютить под крышей. Уж очень здешние жители добрые и отзывчивые оказались. Набравшись терпения, Митаюки дождалась, пока селение погрузится в глубокую ночь, после чего выбралась в лунный свет, тихонько прокралась к священному дереву, положила под корни узелок затаившейся ящерицей Развязала походную сумку и стала раскладывать шаманские припасы. Тут ей на плечо легла рука и тихий голос спросил, «Ты чего тут делаешь?» У девушки от такого сердце ухнулось вниз да так, что пятки похолодели. Она обернулась и зло зашипела: «Ты рассудком тронулся, Маюни! Я чуть не умерла!» «Ты чего делаешь, да?» — повторил вопрос, преисполненный недоверие паренек. «Потом объясню. Раз ты здесь, лезь наверх. Этот узелок нужно в ветвях спрятать, так, чтобы не выпал. Иначе погорит ватага. Подожди». Девушка взялась за костяную иглу. «Мне пять капель крови нужно». Уколов несколько раз несчастную ящерицу, юная шаманка перенесла ее кровь на амулет, в центр и на защитные знаки. После чего отдала малышку-принку, а сама села перед оберегом, обращаясь к нум небесной лисице и милостивому Евмалу, хранителю благополучия, призвала покровительство духов воздуха, земли и воды. Смазала амулет и корни дерева жертвенным жиром и, наконец-то, стала собираться. Все, отплываем. Паренек, уже давно спустившийся с березы и нетерпеливо подпрыгивающий рядом, поспешил к лодке, спустил ее на воду и, даже забывшись, помог метаюке, придержал долбленку, чтобы не раскачивалась. Потом как можно сильнее толкнул, запрыгнул и торопливо погреб, оглядываясь через плечо. Фу, Я все боялся заметить. Ты, однако, храбра, Митаюкине, да, рядом с самим святилищем колдовать, да, возле сильнейших здешних шаманов и амулетов. Так я же не злым колдовством занималась, а добрым пожала плечами девушка». Просила защиты, спасения и обережения для ящерки. Ее теперь обязательно на волю отпустить надобно, когда вернемся. Коль она цела останется, то и оберег родовой благополучие указывать станет». «Ящерки?» — недоверчиво переспросил Майони, сам шаман из рода Итыргынов. «Да», — кивнула Митаюки. Я ведь ее кровь на заговорные знаки амулета нанесла. Для нее защита спросила. Посему оберег на благополучие зверушки ныне нацелен. Но при том, как был защитным, так и остался. Какой был силой напитан, так и остался. Как благословение духов имел, так и имеет. Если не знать, то никак не догадаешься, что он более непокой покой поселка оберегает, а очень даже наоборот. Но ведь колдуны-шаманки не токма на амулет надеются. Они еще и камлают, и гадают, да. Пускай, пожала плечами девушка. Выпадет шаману беда большая. Он выйдет, на амулет священной березы глянет и убедится, что поселку ничто не грозит. Получится, что напасть не всем, а токма ему лично грозит. Равно, как и колдуньям, ничего непонятно в знаках опасности будет, хотя и тревожно. Гадание, оно ведь прямо ничего не сказывает, его толковать надобно. да к тому же не так уж беда и велика. Успокоившись, Маюни стал грести медленнее, а где-то через час повернул к берегу. «Не, в темноте протоки не найдем, да». Озеро чужое, незнакомое. Совсем не найдем? В смысле, селение в темноте отыскать сможешь? Там, где сертя живут, чумы, огороды, площадь, да. Леса нет. Найти легко, да. Протока узкая, темная, в чаще. И на свету не всяк отыщет, да. Митаюки оглянулась и действительно сразу увидела глубокий просвет в темной стене лесов. Он легко различался даже сейчас, на фоне темного ночного неба. «Тогда все хорошо», — тихо пробормотала она. Найти выход из озера и вправду оказалось не так уж просто. Даже днем, выспавшись и двинувшись дальше, всего в полусотни шагов от берега, путники заметили выход, только подплыв почти вплотную. Да и то не саму протоку, а пучок хвои, уносимый течением к берегу. Маюни следопыт повернул за ним, и только оказавшись меж берегов, молодые люди поняли, что вырвались. Они будь хвои, могли и не заметить. Скатившись вниз на три сотни сожжений, Маюни и Митаюки помахали вышедшим на берег воинам. — Ну, как гостья сплавала? — крикнул с берега дозорный. — Чего-то быстро возвертаешься. — А по мне непонятно? — выпятила грудь девушка. — Нечто разницы в наряде не зришь. — Так ты на берег выйди, не видно. — В скорости обратно приплыву, — пообещала юная шаманка и, прищурившись, склонила голову набок. Ты уж к тому времени реши, храбрец, — Есть у тебя уже избранница, а ли только надобно. Приплывай, решу. скинул руку воин. Дозорный на сосне тоже зашевелился. Видно, обиделся, что его не заметили. Метаюки Не помахала рукой и ему, даря самую яркую свою улыбку. Долбленка миновала камышовую стену, выскользнула в болото и застряла среди ряски. Мою, не ругаясь, с трудом повернул ее, стал пробиваться через заросший пруд, пока, наконец, не догреб до продолжения протоки. С этой стороны найти ее оказалось просто — на вытянутом краю болота. Вывернув на стремнину, паренек перестал грести, лишь подправляя направление движения, и вскоре они выплыли на реку, свернули влево, прошли еще пару верст и приткнулись носом к отмели. «Как мыслишь? Долго нам их ждать?» — спросила девушка, выбираясь наружу и разминаясь. Строк вдвое, медленнее нашего ползет, да. Однако сюда ближе, и два дня мы население потратили. Мыслю должны были уже встретить». «Но их нет», — поморщилась юная шаманка. «Коли припозднятся, шаманы могут заметить неладное». — Придут, — пообещал Маюни. — Мы днем много плыли, а они вестимо прятались. То еще день на дорогу добавить надобно. Следопыт и тут оказался прав. Казаки подтянулись на отмель с рассветом. Как оказалось, с веслами на струге не заладилось, не выгребали, а потому пришлось срочно плести из лозы канат и тянуть корабль на лямке пешком — по прибрежному мелководью. И понятно делать это в сумерках. Днем подобную пряжку наверняка бы заметили с драконов. У меня тоже вести недобрые. Хмуро сообщила юная шаманка. Селение неподалеку и взять его несложно. Загвоздка одна. Схрон дозорный у них уж очень ловко сделан. Перед протокой города ведущий, болото обширное. На берегу перед болотом бор сосновый. На крайней сосне высокой сидит караульный и за болотом бдит. И никак к нему не подобраться, ну хоть ты убейся. Я и так прикидывала и эдок По берегу не дойти, там заросли непроходимые. Кусты, осины, камыши. Хруст будет, треск заметит. А воды с сосны на несколько перестрелов видать, или точнее ряску. Вот такая у меня разведка получилась. Казаки, сгрудившиеся вокруг девушки, переглянулись. не и не говорите такого, братцы. Токма жребий! — немедленно возмутился Андрей Каусов. — Чего сразу я? Да и не управиться там одному. Там не меньше трех луков надобно, чтобы не промахнуться. — Шрепий что как лупая. Тут не утача. «Тут умение надобно, назидательно ответил ему Ганс Штрауба. «Ну, выпадет мне. Я, понятно, не откажусь, однако все испорчу». «Да так нечестно, братцы!» «Андрейка, я же не возмущаюсь!» — похлопал его по плечу Матвей Серьга. «А луки? Без лука дозорного с дерева не снять!» но по воде лук не пронести, размокнет. — Ничего, Андрейка, мы чего-нибудь придумаем. — А ну тихо! — не выдержав, рявкнула шаманка. — Ну-ка, сказывайте, что вас тут за спор затеялся? — А ты не расшалилась, знахарка? Голос свой на казаков повышать! — возмутился Кондрат Чугреев. — Меня зовут Митаюки, казак. Уверенно посмотрела ему в глаза девушка. «И я половину работы вашей мужицкой исполнила, так что слушай, али поверну повернусь сейчас, да в реку прыгну, и поплывете отсюда, не солоно хлебавши?» «Матвей, уйми бабу свою», — посоветовал кто-то. «Мне к бабам отправиться», — круто развернулась на голос шаманка. «Я могу». «Ты, слово Божие, сердца переводить станешь, амулеты снимать и дозоры выискивать. И запомни, меня зовут Митаюки». «Ишь ты! Взбеленилась, как оглашенная!» — загудели казаки. «Матвей, чего молчишь?» «Жена моя для вас путь разведала», — неожиданно огрызнулся серьга. «А вы ее тут под лавку загнать пытаетесь». Нечто не вправе она обижаться. — Извини, милый, — погорячилась. Моментально сникла метаюки, понурилась, стала пробираться мужу за спину. — Ну так чего делать, станем казаки? — кашлянув, — спросил Серега. Тут же спохватился, вспомнив, что нынче оказался за старшего. Повысил голос. — Андрейка, хватит дурить! — Все знают, ты у нас пловец лучший. Какой жребий? — Ты пойдешь, я пойду, и Костька Сиверов. Первый раз, что ли? — Нечего по-глупому рисковать. Простудишься — вылечим. — Пробраться-то проберемся, — фыркнул кормчий. — А луки как пронесем? Без лука дозорного быстро не снять, тревогу поднимет. — Не сосну же рубить. Долго сие будет, и шумно изрядно. Пока свали муж и подмога прибежать успеет. — Над собой пронести. — Заметит, — из-за спины мужа боркнула юная шаманка. — Так это камышами колчан обвязать, ряской облепить, лопухов наляпать. — Заметит. — И то верно. Андрей Каусов согласился с голосом из-за спины Матвея. — Колчан он. Пол сожжения в длину, да и ширины изрядной. Коли какой кустка мыша, супротив течения, поплывет, попробуй его не заметить. Да мало нам одного, три нужны. Мочить нельзя, все время над головой держать придется. Чуть где оступился, не удержался, в воду упадет, плеск будет. А если ночью? Так все едино, на одной руке держать, с другой грести. Зубами за камыши цепляться, мучение одно, а толку мало. Плеск ночью еще сильнее слышен будет. Хитро придумали язычники, загрустили казаки. — Что, Кондрат, не выходит, без безумишка его управиться? — высунулась из-за Матвея девушка. Казаки рассмеялись, Чугреев возмутился. — Да уйми же ты ее, серьга! Покати, десятник, не шуми, улыбаясь, остановил его ганштраубы. Мыслю я знает, хитрая снахарка наша, как загадку это расколоть. Пусть Кондрас спросит, тогда скажу. Митаюки упрямо сжала губы. Матвей, ты чего бабе своей позволяешь? Ну, тогда я пошла отсюда. Тфу, вздорная баба, обойдемся. «Кондрат! Матвей! Знахарка!» Казаки заспорили. Одни предлагали Серге потребовать от жены послушания, другие уговаривали смирить Гордыни Чугреева, хотя, в общем, и те, и другие полагали, что девка обиделась правильно. Не для того она собой во вражьем логове рисковала, чтобы потом ее же еще и поносили. «Тайте слово, молвить другие. Неожиданно поднял руку Ганштрауба. Спор стал тише, и немец, приложив руку к груди, чуть поклонился девушке, уважительно произнес. Очень прошу тебя, уважаемая знахарка, поведай нам, грешным, что ты там такое, хитрое измыслила. У меня имя есть, грянув на него из-под лобья, шаманка. У тебя. Очень красивое имя, Митаюкине. Но опасаюсь я, что, коли начну им часто пользоваться, муж твой ревновать настанет. Девушка глубоко вдохнула, выдохнула и решила, что палку лучше не перегибать. Себя она проявила заметно, не забудут, просто бабой больше не сочтут. Теперь. Пора угостить дикарей косточкой. И Митаюки смилостивилась. Хорошо, поплыли. Лодки и челнок пошли вперед, оставив струк величаво выворачиваясь на стремнину. Повернули в протоку, быстро догребли до болота, приткнулись в пляж. Трое казаков хорошенько перевязали внизу штанины, крепче через плечи подвязали шаровары, Щедрой рукой навалили себе в штаны перемешанную с песком гальку. Проверили, как сидят за поясом топоры, на месте ли Метаюки крепко поцеловала Матвея. Андрейка еще раз ругнулся, Костька Сиверов просто перекрестился. И ватажники вошли в воду, сперва пригибаясь возле прибрежного кустарника, потом прячаясь за камышами. Дно быстро ухнулось вниз, и вскоре им уже пришлось плыть, держась за камыши. Штаны тянули в глубину, но это было только на пользу, ибо тело человеческое слишком легкое, при нырянии зачастую задница из воды торчит. А в деле ратном в такую задницу недолго и стрелу, али пулю словить. Там, где течение было быстрым, там и вода оставалась чистой, пробираться вдоль камышей было нетрудно. Но вот когда протока раздалась, началась та самая гадость, на которую и сетовал Андрей Коусов. ряска, тина и кувшинки, среди которых ни в коем случае нельзя поднять волны, ибо качающаяся ряска уж очень хорошо заметна, как и открытые следы на ней, что остаются, если плыть по поверхности, пробивая среди плавучих растений канал. Матвей шел первым, ныряя, продвигаясь вперед на несколько шагов и медленно приподнимаясь, выставляя над поверхностью только рот и нос, облепленный грязью, делая вдох и снова плавно погружаясь. Резкие движения в таком деле никак недопустимы, ибо легко замечаются даже боковым зрением. а вот плавного движения зачастую не замечают даже совсем рядом. Вдох, нырок, несколько шагов вдоль стены камышей, придерживаясь за них руками, подъем, вдох, новый рывок. Иногда при всплытии ряска ложилась так удачно, что через нее удавалось разглядеть близкий лес макушки сосен. Серге даже казалось... что он различает сидящего высоко в просторной кроне караульного, хотя сейчас это не имело никакого значения. Все это длилось целую вечность, пока казаки не ощутили впереди свободную воду, а камышовая стена не отвернула резко влево. Настал самый опасный момент. Учитывая то, что рассказала Митаюки о месте расположения дозора, Пробираться дальше следовало под противоположным берегом, у ворога под ногами. Если протока не сильно глубока, если прозрачно, если караульный посмотрит вниз, то вполне может заметить пересекающего русло ныряльщика. Матвей поднял руку, перекрестился движением пальца, набрал воздух и нырнул, скользя над самым-самым дном, Благо, с песком в штанах веса для этого хватало. Уткнулся лицом в камыши с противоположной стороны, медленно поднялся по ним наверх, приподнял над водой лицо, тихо вдохнул воздух, нырнул и поплыл дальше против течения, потом еще раз. Оказавшись на песчаной отмели, он забился под самую осоку, густо растущую над водой, и затаился. Вскоре мимо проплыл и приткнулся под травою костька, потом Андрейка. Теперь предстояло самое трудное ждать. Кормчий усов был прав. Мерзкое у них троих мастерство. В это время на реке перед болотом Ганс Штрауба положил руку шаманки на плечо. Мыслю пора, Фроляйн Митаюкине. Толшны уже добраться. Девушка кивнула, оттолкнула долбленку, уселась на корму, взялась за весло, борясь со встречным течением. Вскоре, впрочем, она добралась до пруда и стало легче. Мерно проталкивая однодревку через застывшую резку, девушка несколько раз поднимала лицо, улыбаясь дозорному на сосне, а, подобравшись ближе, помахала рукой. «Хорошего дня! Это я, Митаюкине из Яхаевара! Видите, обещала вернуться и вернулась!» Караульный помахал в ответ, и шаманка погребла дальше, проплыла мимо осоковых зарослей, за поникшим кустом повернула к берегу, приткнула челнок к пляжу, весело помахала выглянувшим воинам. «Вот и я, храбрецы!» Али мыслили «обману». Митаюки резко опустила руку, нахмурилась. «Подождите, а вы кто?» «Тут на Медне другие воины стояли». «А чем мы хуже?» — выкатили грудь колесом дозорные. «Иди сюда, путница. Мы тебя с дороги отваром походным угостим». «Коли угостите, тогда выйду», — согласилась шаманка, Перекинула ноги за борт, толкнула челнок выше и стала подниматься, положив весло на плечо. «А правда, почему вы другие? Где прежние?» «Да меняемся мы, дева!» — охотно пояснили войны. «Мужи в дозорах не живут. Отстояли срок, и за место одних другие заступают». «Ой, это кто?» Сертя увидел, как по бокам от посудины вспенилась вода, и из нее выросли трое мужчин, резко склонившихся над челноком. Отшвырнув рогожу, они схватили лежащие на дне луки и стрелы, скинули оружие. С пчелиным гулом запели стрелы. Из шести в дозорного на сосне попали четыре, и две оказались смертельными. Водяные люди повернули лица к дозорным. Воины закричали, хватаясь за копья, но было уже поздно. Не в жизнь больше водолазам идти не соглашусь», — поклялся Андрей Каусов, бросая лук обратно в лодку. Он тут же сел, развязал штаны и запрыгал, избавляясь от песка с камнями. Матвей же первым делом поспешил к жене. «Ты как, милая?» «Ты настоящий вождь!» Юная шаманка закинула руки ему за шею, подтянулась и крепко поцеловала в губы. — Мы будем править миром, а пока раздевайся, простудишься. И почему они огня у себя в дозорах не разводят? — недовольно посетовал Костька Сиверов, уже развешивая одежду на низких ветках орешника на просушку. Все тело его было покрыто мурашками и заметно посинело. Казак ежился и дрожал, несмотря на жару. «Снимай все скорее», — шепнула на ухо мужем и таюке. «Снимай скорей, я тебя согрею».